45. Я дам несколько примеров того, что засело в голову этих маленьких людей, что вложили они в уста своему учителю. Это настоящее признание прекрасных душ. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших восвидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Садому и Гамории в день суда, нежели тому городу. Марк. Как это по-евангельски? А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновой камень на шею и бросили его в море. Марк. Как это по-евангельски. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие»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 которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, Марк. Хорошо солгал Лев. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо... Примечание психолога. Христианская мораль опровергается этим ибо. Опровергать ее основы это по-христиански. Марк. Не судите, да не судимы будете. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить, Матфей. Какое понятие о справедливости?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 Не так же ли поступают и мытари, Матфей? Принцип христианской любви, она хочет быть в конце концов хорошо оплаченной. А если не будете прощать людям согрешений их, то и отец ваш не простит вам согрешений ваших, Матфей очень компрометирует вышеназванного Отца. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, Матфей». Все это, то есть пища, одежда, все насущные потребности жизни, заблуждения, скромно выражаясь. Незадолго перед этим Бог является портным, по крайней мере, в известных случаях. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их Лука. «Бесстыдное отродье».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 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира,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 Чтобы понять это место, перворазрядное свидетельство для психологии всякой морали Чандалы нужно прочесть первое рассмотрение моей генеалогии морали. Там впервые выведена на свет противоположность аристократической морали и морали Чандалы, родившейся из «Рассентимент». И бессильной мести Павел был величайшим из всех апостолов мести».